в пригородах и по окраинам которые близ и на верных земель от невежества у священников обычай застарился и бесчинье вкоренились И потому и им старцу арсению и папу ивану одним у той книги потребника для исправления быть нельзя Надо надобно её исправлять, спрашивая многих, исправляясь со многими книгами И мы продолжает царь указали исправление потребника поручить тебе архимандриту Дионисию, а с тобою Арсению и Ивану и другим духовным и разумным старцам, которые подлинно известны книжному учению и грамматику, и риторику умеют. Дионисий с товарищами принялся за дело. Потребник был исправлен, между прочим, вычеркнута и ненужная прибавка, и огнем в молитве водоосвящения. «Приди, Господи, освети воду сию духом твоим святым и огнем». И вот Филарет, Лагин и ризничий диакон Маркел отправили донос в Москву, что Дионисий с товарищами еретичествует, духа святого не исповедует, яко огонь есть. Лагин считал себя знатоком дела, потому что в царствовании Шуйского он печатал уставы и наполнил их ошибками. В это время патриарха не было в Москве. Ростовский митрополит Филарет Никитич, долженствовавший занять это место, находился в польском плену, И первое место между русскими архиереями занимал крутицкий митрополит Иона, человек, неспособный понять и оценить дело исправления потребника. Дионисий с товарищами был потребован к объяснению. Четыре дня приводили его на патриарший двор к допросу с бесчестием и позором. Потом допрашивали его в Вознесенском монастыре. В кельях матери царя Михаила и накини Марфы Ивановны решили, что исправители еретичествуют. Но при этом решении, кроме невежества, скрывалась еще другая язва общественная. Тут действовала не одна ревность по букве, по старине, на которую наложили руку смелые исправители. Тут обрадовались, что попался в руки архимандрит богатейшего монастыря и потребовали от него за вину 500 рублей. Дионисий объявил, что денег у него нет и что он платить не будет. Отсюда страшная ярость и оковы, и побои, и толчки, и плевки. Дионисий, стоя в оковах с улыбкой, отвечал тем, которые толкали его и плевали на него. «Денег у меня нет, да и дать не за что. Плохо черницу, когда его растричь велят, а достричь-то ему венец и радость. Сибирью и соловками грозите мне, но я этому и рад, это мне и жизнь». За Дионисием присылали нарочно, в праздничные или Торговые дни, когда было много народа. Приводили его пешком или привозили на самой негодной лошадь без седла, в цепях, в рубище, на позор толпе, из которой кидали в него грязью и песком. Но он все это терпел с веселым видом, смеялся, встречаясь с знакомыми. Приведут его иногда до обедни, иногда после обедни и поставят скованного в подсенью на дворе метрополичьем. Стоит он тут с утра до вечера и не дадут ему воды чашки. А время было июнь, июль, месяцы. Дни жаркие. Митрополит Иова после обедни сядет с собором за стол а Дионисий с учениками своими празднует под окнами его келий, кулаках да в пинках, а иногда достанется и батагом. Словом, ересь напугала старицу Марфу Ивановну. Мать царя Михаила Федоровича вооружили ее против мнимых еретиков, а в народе распустили слух, что явились такие еретики, которые огонь хотят в мире вывести. И вот страх и злоба напали на простых людей, особенно на ремесленников, которым без огня ничего нельзя сделать. Они начали выходить с дрекольем и каменьями на Дионисия. Мужественно вынося испытание, не позволяя себе унизиться до забот о самом себе, Дионисий заботился о товарищах своей беды, Хлопотал, чтобы они поскорее от нее избавились. Один из них, старец Арсений Глухой, неодаренный твердостью духа, не мог выдержать испытания. Любопытно видеть в этом человеке подле сознания в правоте своего дела, подле негодования на невежественных обвинителей упадок духа, выражающийся обыкновенно в желании обвинить других в своей беде. Он подал боярину Борису Михайловичу такую челобитную.